Глава 13 Из-за связи с кровью это называется гемалургией. Думаю, нет ничего удивительного в том, что передача силы посредством гемалургии всегда влечет за собой смерть. Марш как-то назвал процесс грязным. Мне подобное определение представляется неподходящим. Тут требуется нечто более шокирующее. «Я что-то упускаю», — подумал Марш. Он сидел посреди лагеря колоссов. Просто сидел. Уже несколько часов он даже не шевелился, словно статуя, постепенно покрываясь пеплом. Внимание разрушителя в последнее время было сосредоточено на чем-то другом, и Марш получил возможность немного поразмышлять. Он по-прежнему не сопротивлялся. Сопротивление лишь привлекало разрушителя. «Может быть, мне это и нужно, чтобы меня контролировали?» Когда разрушитель смотрел на умирающий мир его глазами, все вокруг казалось прекрасным. Это блаженство было куда более приятным и сильным чувством, чем ужас, который испытывал Марш, сидя сейчас на пне, заметаемый пеплом. «Нет, нет, я этого не хочу!» Он и в самом деле испытывал блаженство, но оно было фальшивым. Он боролся с ощущением неизбежности, как когда-то боролся с разрушителем. «Что же я упускаю?» — снова подумал Марш, пытаясь отвлечься. Армия колоссов, их было триста тысяч, не двигалась с места уже несколько недель. Марш мало что знал об этих тварях, хотя провел рядом с ними большую часть года. Похоже, они могли питаться даже мертвыми растениями, погребенными под слоем пепла. Однако колоссы неустанно убивали друг друга. Казалось, бессмысленной тратой ресурсов держать такую армию в бездействии. Сколько они еще продержатся? Чего ждал разрушитель? Почему бы ему просто не воспользоваться этой армией и не атаковать? Марш достаточно хорошо знал географию последней империи. Их лагерь находился на севере, возле Тереса. Почему бы просто не двинуться на юг, к Лютадели? В лагере не было других инквизиторов. Разрушитель отправил их выполнять разные задания, оставив Марша в одиночестве. Из всех инквизиторов Марш получил самое большое количество новых штырей, целых десять в разных частях тела. Они явно делали его сильнее остальных. Почему же он остался неудел? Да какая разница? Это конец всему. Победить разрушителя невозможно. Мир обречен. Маршу стало совестно за такие мысли. Если бы он мог смущенно опустить глаза, так бы и сделал. Было время, когда он возглавлял настоящее восстание СКА. Тысячи глядели на него в ожидании приказов. А потом Кельсера поймали. Как и Мейер, женщину, которую и Кельсер, и Марш любили. Когда Кельсер и Мейер угодили в ямы Хатсина, Марш покинул бунтовщиков. Подоплека его поступка была проста — Если Вседержитель смог поймать Кельсера, непревзойденного вора современности, тогда он поймает в конце концов и Марша. Им двигал не страх, но трезвый расчет. Марш всегда был практичным. Борьба показалась бесполезной. Так зачем же ее продолжать? Но Кельсер вернулся и сделал то, чего не смогли добиться все бунтовщики за тысячу лет. Разрушил империю и поспособствовал смерти самого Вседержителя». «На его месте должен был быть я», — подумал Марш. «Я посвятил восстанию всю свою жизнь и сдался незадолго до того, как оно увенчалось успехом». Это представлялось трагедией, и все становилось только хуже, потому что сейчас Марш делал то же самое, сдавался. «Будь ты проклят, Кельсер!» — подумал он с раздражением. «Ты можешь оставить меня в покое хотя бы после смерти!» И все же от одной мучительной, неоспоримой истины было невозможно укрыться. Мейер оказалась права. Она выбрала Кельсера, а не его, Марша. И потом, когда обоим пришлось как-то справляться с ее смертью, один из них сдался. Другой же воплотил ее мечту в жизнь. Марш знал, почему Кельсер решил положить конец последней империи. Ни из-за денег, ни из-за славы, и даже, хотя многие не сомневались в обратном, ни из-за желания отомстить. Кельсер знал, что творилось у Мэйр в душе. Знал, что она грезила временем, когда все вокруг цвело, когда солнце не было красным. Она всегда носила с собой маленький набросок цветка, скопированную копию копии, как напоминание о том, что давным-давно утратила последняя империя. «Но», — с горечью думал Марш, «Ее мечты не сбылись, Кельсер. Ты проиграл. Ты убил Вседержителя, но это ничего не исправило. Все стало только хуже». Пепел по-прежнему сыпался с неба. Вокруг марша кружила ленивая метель. Где-то поблизости заворчал колос, а другой вскрикнул, умирая от руки собрата. Кельсер умер, но он погиб ради ее мечты. Мейер не ошиблась, выбрав его. Но и она тоже теперь мертва. Марш не умер. Пока что. «Я все еще могу бороться», — сказал он себе. «Только как?» Если даже не в состоянии лишний раз пошевелить пальцем, не привлекая внимания Разрушителя. Впрочем, последние несколько недель Марш совсем перестал сопротивляться. Возможно, по этой причине Разрушитель и решил, что может оставить Инквизитора так надолго. Это существо — сила. или кем оно там являлось на самом деле, не обладало безграничными возможностями. Однако Марш подозревал, что оно могло свободно передвигаться по всему миру, наблюдая за тем, что происходило в самых разных местах. Ни одна стена не могла преградить ему путь. Оно проникало повсюду. За исключением человеческого разума. «Возможно. Возможно, если я не буду сопротивляться достаточно долго, я смогу удивить его». когда наконец-то осмелюсь нанести удар. Этот план был лучше, чем ничего. И Марш знал, что именно он сделает, когда наступит время. Он лишит разрушителя самого полезного инструмента. Он убьет себя, вытащит штырь из собственной спины. Не из-за разочарования, не из-за отчаяния. Марш знал, что ему отведена важная роль в планах разрушителя. Устранив себя в нужный момент, Он даст остальным шанс, который им так необходим. Больше он ничего не мог им дать. Но план казался хорошим. И Марш ощутил прилив уверенности в своих сил, который едва не заставил его встать и гордо выпрямиться. Кельсер пожертвовал своей жизнью, чтобы СКА освободились. Марш сделает то же самое. И, возможно, спасет весь мир от уничтожения.